Глава восемнадцатая «Поедем со мной», – прошу в который раз, останавливаясь у запылившейся кареты. Дядя Росом улыбается. Не просто отмашки ради, а в самом деле открыто и радостно. «И как я все тут оставлю?» – машет рукой себе за спину, имея в виду и дом, и огород, щедро забитый поспевающими овощами и фруктами. «Да что тут случится за пару дней?» Возмущаюсь не очень-то возмутительно, потому что и сама знаю, пару дней без ухода могут значить слишком много. Дядя лишь отмахивается и смотрит на меня внимательно. Уверена, что ему можно верить. Кому ему уточнять нет необходимости. После откровенного разговора с Джеком я долго молчала. Попросту не знала, что сказать. В очередной раз поверить, чтобы потом разочароваться. или оставить все как есть и позволить ему уйти из моей жизни раз и навсегда? Тогда он так и не дождавшись от меня в разумительной реакции предложи: «Крис, ты не имеешь права бросить дом, он не сможет без тебя. А я не смогу простить себя за то, что обрек его на вечное одиночество. Ход был подлым, если говорить откровенно, но действенным. Я приняла волевое решение. вернуться. Правда, Джека все же попросила пока не приходить ко мне. Ни ночью, ни днем, ни, в общем, не стоило ему приходить, пока я окончательно не растеряю глупую обманчивую влюбленность и убеждение, что имею такие право на его откровенность. Так и получилось, что стою я теперь перед дядей Росмом, прощаясь. Не уверена, признаюсь честно, но там дом, который ждёт меня и любимое дело Дядя удовлетворенно кивает, будто именно такого ответа от меня и ждет. Потом порывисто обнимает и сам смущается своего порыва. «Прости!» – лепечет, пряча взгляд. «А я счастливо улыбаюсь и сама бросаюсь ему на шею, сжимая родного человека в крепких объятиях Дядя удивленно крякает, но вскоре обнимает в ответ так же сильно. «Уезжаю я с легким сердцем». Ласка устраивается на моих коленях, и я почти сразу крепко засыпаю. Впервые за последние несколько дней чувствую, что теперь все будет хорошо. В самом деле хорошо. Столица встречает привычным шумом и гомоном. Черный и серый кварталы кишмя набиты людьми, торгашами и покупателями, простыми зеваками и мелкими воришками. Перед каретой они расступаются неохотно, будто одолжение делают. Но меня это не раздражает. Я рада, действительно рада вновь здесь оказаться. Дом встречает меня молчаливым укором. Я внимательно всматриваюсь и в поникший конек крыши, и в намеренно покосившийся крылечек, сад и тот кое-где темнеет почерневшими ветками, хотя я столько сил в него влила, что эдакий неопрятный вид для него вовсе неприличен. Но я не сержусь на него». Я осторожно открываю калитку, ставлю на дорожку тяжелые сумки и шепчу тихо. «Милый, прости меня». Сначала ничего не происходит, но потом дом будто от сна встряхивается, скрипит и ходит ходуном, и при этом радуется по-настоящему, словно маленький ребенок, получивший вожделенную игрушку. Подхожу ближе, опускаю раскрытую ладонь на первую ступеньку крыльца и торопливо говорю. «Прости, я не должна была так поступать, ты ни в чем не виноват, прости». Дом выдыхает, шумно так, От чего доски скрипят и кряхтят. Начинают ломаться, перетираясь в труху. От земли поднимается облако пыли, на мгновение скрывая особняк от любопытных взглядов. А когда пыль оседает, и я, откашлявшись, могу смотреть на дом, то буквально теряю дар речи. На месте старой рухляди появляется настоящий миниатюрный дворец с аккуратными башенками, разноцветными витражами, добротными стенами, массивными ступенями и позолоченными перилами. Крылечек становится похож на просторную террасу с длинным столом и лавочками. Дверь тоже преобразилась. Сразу ясно, что за ней скрывается не просто дом, а бы как подделанный, лишь бы не развалился. Поворачиваюсь, чтобы осмотреться, и вновь застываю от удивления. Умирающий еще мгновение назад сад дышит жизнью и свежестью. Разросшиеся деревья расплелись пушистыми кронами, трава, некогда бывшая с проплешинами, теперь же густым ковром покрывает землю. Несмело улыбаюсь и осторожно наступаю на ступеньку, потом на вторую, третью и подхожу к двери. Берусь за ручку, считаю до пяти и дергаю на себя. За ней оказывается тот самый богато обставленный дворец, что я лишь мельком видела в первый день своего приезда. Ты, — бормочу, не скрывая растроганной улыбки, — ты просто волшебник. Дом выдыхает довольно и напоминает немного ворчливо. Сумки забери, а то мало ли. И забираю, чтобы потом тщательно обследовать новое место своего жительства. Внутри особняк куда больше, чем снаружи, комнаты одна шикарней другой, и мебель, и обивка стен, и ворсистые ковры повсюду, и полки, словно специально под мои скляночки изготовленные, и… Да что говорить, здесь все самое, что ни на есть, замечательное, невероятное, волшебное. А почему сразу не показал все, как есть? Не скрывая улыбки, спрашивая у проказника. и любовно поглаживаю камин, который обзавелся лепниной, кованой решеткой, что отгораживает потрескивающие поленья, и невероятной красоты ковриком, чтобы можно было сидеть прямо на полу и любоваться отблесками яркого пламени. «Так откуда я знал, какая ты?» – ворчит для вида, а сам смущенно покряхтывает. «Не доверял?» – спрашиваю просто для того, чтобы поговорить с ним. «Оказывается, я соскучилась». «Дом дяди Росмана всегда останется для меня домом, а этот, своевольный вредина, успел стать мне настоящим другом». «Немного», – признается и тут же переводит тему. «А когда лавку откроешь?» – смеюсь, громко и заливисто. «Скоро, очень скоро». Чувство эйфории не проходит и к вечеру. Я кружусь по дому, попеременно переставляя то стулья, то вазы для цветов, то немногочисленные сохранившиеся склянки. Те, правда, пока пустые, но по этому поводу я уж точно расстраиваться не буду. Что самое важное, беспрестанно разговариваю, делюсь задумками и захлестнувшими меня переменами, то и дело спрашиваю совета, то у дома, то у ласки, которая трется под ногами и не оставляет без своего высочайшего внимания ни одного принятого мною решения. И только добравшись до кровати, довольно широкой и мягкой, укутанной в многослойное облако балдахина. Становлюсь серьезной и прошу. Нет, почти умоляю. Пожалуйста, не пускай его, если он придет. Нет нужды пояснять, о ком я говорю, а дом знает все и так. Не пущу. Ни за что. Последнее звучит непреклонно, без столики сомнения или неуверенности. И я спокойно выдыхаю, а засыпая, чувствую, что улыбаюсь. чтобы проснуться с первыми лучами солнца и приступить к работе, которую я забросила, пытаясь разобраться с проблемами глупами и по большей части надуманными. Посаженные мною душистые доцелебные да травы разрослись нещадно, заполонив собой и отведенную им клумбу, и близлежащую, что предназначалось для кустовых роз с прямилыми маленькими бутонами. Пришлось унимать ретивых поселенцев и огораживать их, чтоб хулиганить тем неповадно было. После осторожно обираю сначала листочки, потом цветы, а после и стебли. Все в дело пойдет. Выехать как-то поутру за город не мешало бы. Не все растения можно посадить в махоньком полисаднике, а некоторые так и вовсе непривычны расти в местах чужих. К примеру, чебрец вот. Посадить его можно, и он примется охотно, но все равно не то. Силы в нем такой не будет. Да и душица та же. А уж дикие огурцы, чей сок весьма хорош для лосьонов и притирок, так и вовсе вывести в неволе невозможно. В полисадниках он становится капризным вредителем, от которого избавиться не представляется никакой возможности. К полудню основная подготовка была сделана. Свежие травы разложены на широких противнях, накрыты легкой тканью и выставлены под лучи ласкового солнца. Пусть немного впитают в себя духоту, она им на пользу пойдет. Те, что имелись в запасах, уже высушенные и рассортированные, отправились в мешочки и пузырьки. Ароматный воск, пахнущий лугом и первым медом, тоже бы стоило подкупить, но пока и того, что имеется, хватит. А вот голубой глины осталось совсем немного. Едва ли хватит на пару баночек очищающего крема. А ее приобретении стоит подумать уже сегодня. Благо, лекарская лавка напротив имеется. К вечеру схожу, чтобы и сейчас не отвлекаться. И стоило только подумать, что уж больно гладко все складывается, без сучка и задоринки, как в дверь стучат. Не настойчиво, а тихо и осторожно. Поначалу подумала притвориться, будто дома никого нет, а потом догадалась. «Миленький, скажи, пожалуйста, кто там?» Шепчу и ласково касаюсь стены. Особняк расцветает, я прямо чувствую, как волна благодарности согревает теплом. «За дверью женщина!» Шляпка с вуалью, простое платье. Раньше ее здесь не было. Я бы узнал в случае чего. Не сказать, что от его пояснения мне стало легче. Но все же то, что там стояла не Алиана, меня несколько успокоило. После очередного тихого стука со вздохом направилась открывать. Не получается у меня притворяться, и все тут. На пороге и впрямь была незнакомая мне женщина. Только вот простота ее была весьма специфической. платье, как и сказал дом, было простым, но то, что касалось ткани, она была весьма дорогой и добротной, к тому же шелковые перчатки настолько белоснежные, что глядя на них начинали слезиться глаза. Нехорошее предчувствие колет самое сердце, но я не поддаюсь. Здравствуйте, могу ли я вам чем-то помочь? Женщина смотрит на меня из-под вуали внимательным взглядом, прикидывает что-то в уме и скупо улыбается. «Доброго дня, милая! Скажите, лавка красоты Маргаритки здесь находится?» Голос у нее приятный, переливчатый, словно весенняя капель, и, несмотря на закравшуюся настороженность, голос этот располагает. «Здесь!» – улыбаюсь в ответ и отступаю чуть в сторону, пропуская нежданную гостью в дом. «Проходите, буду рада вам помочь!» При моих последних словах женщина едва слышно усмехается «по-доброму» и проходит за мной. Простите, у меня небольшая перестановка. Принимаюсь оправдываться, но меня останавливают легким взмахом руки, и я замолкаю, не в силах противиться. Я вовсе не привередлива, вновь усмехается женщина. Мне порекомендовали вас, милая, и я лично пришла убедиться, что рекомендация эта не была напрасной. Лично, подчеркивает особо, И я лишний раз убеждаюсь, что клиентка эта к простоте не имеет никакого отношения, что в одежде, что в положении. Хорошо, соглашаюсь совсем заранее, так, на всякий случай. Тогда прошу вас, присаживайтесь, я постараюсь помочь вам, чем смогу. Запасов у меня не имеется, но пробники я не додумалась разбить в пылу злости перед спешным отъездом, что непременно радует. Внутренности небольшого чемоданчика были устроены так, что маленькие мензурки и баночки размещались в нем в несколько ярусов, что весьма облегчало задачу, когда нужно было что-нибудь найти. Идея не нова и отнюдь не мне принадлежащая, но однажды я поняла, что вот такой неприкосновенный запас обязательно должен быть. Пододвигаю к креслу, в котором устроилась женщина, стол на резных позолоченных ножках и устраиваю на нем чемодан. Посетительница наблюдает за мной внимательно, будто я не пробники собираюсь ей предлагать, а смертельные яды. Хотя с репутацией прежней хозяйки всякое может статься. К сожалению, улыбаюсь смущенно, в наличии у меня сейчас почти ничего нет, но я уверена, что вы сможете определиться и по пробникам, а завтра я пришлю к вашему дому все, что вы закажете. Оправдание недостойное настоящего дельца, но... Я только учусь продавать то, чем горит душа, так что мне простительно. Что ж, не очень-то проникается моими оправданиями гости. Показывайте, что вы можете мне предложить. И началась куть-терьма, иначе и не скажешь. Я предлагала и предлагала. Что-то женщина, велевшая называть ее госпожой Брианой, отставляла в сторону. Что-то сразу же отправляла обратно в чемоданчик. Что-то нюхала и удовлетворенно кивала, а от чего-то морщила нос. Пробники крема она едва ли не на вкус пробовала, что меня весьма удивляло. В конечном счете она выбрала больше пяти лосьонов, парочку успокаивающих масок для лица, душистый взвар для купания, крем от морщин и крем питательный, несколько сборов для чая, особый настой для нежной кожи век и крем от зуда, что появляется в местах, где кожа весьма пересушена солнцем ли или просто от старости. Чем больше она диктует, тем глупее становится выражение моего лица. С трудом удается сдержаться от вопроса, для чего ей столько всего? Или она не только для себя берет, а еще и для женского полка? «Куда доставить?» – спрашиваю севшим голосом, старательно улыбаясь. «Не нужно», – отмахивается женщина величественным жестом, будто всю жизнь только и делает, что отдает вот такие пренебрежительные приказы. «Завтра к полудню к вам приедет человек от меня. С ним все и передадите». Она поднимается, оправляет подол платья и осматривается вокруг. «У тебя здесь очень мило, Кристиана!» обращается ко мне по имени и подмигивает. «В самом деле подмигивает, словно мы были с ней по меньшей мере хорошими подругами. Надеюсь, твоя лавка будет лишь процветать и направляется к двери, пока я пытаюсь прийти в себя». но, не перешагнув порога, оборачивается и как бы между делом сообщает. «Если меня все устроит, то отбоя от клиентов у тебя точно не будет». На этой загадочной ноте она и оставляет меня одну. Переваривать, так сказать, все услышанное. Оцепенение проходит быстро. Шутка ли, за ночь приготовить столько всего? Сначала нужно сбегать к целителю, потом заглянуть к булочнику, кушать хоть что-то все же иногда нужно, и только после приступать к работе. Так и делаю. Выбегаю из дома, у калитки замираю, чтобы еще раз полюбоваться преобразившимся ворчуном, и перехожу улицу, чтобы забежать в лавку. В целительской тихо. Перед длинным прилавком нет ни души, да и за ним никого не видно. Подхожу к сиротливо висящему колокольчику и осторожно дергаю за веревку. Истеричный перезвон разлетается по неказистой комнатушке, и замирает, расползаясь по углам, увешанным паутиной. Кого еще нелегкая принесла? Откуда-то из недр стеллажей раздается скрипучий голос. Потом у стойки появляется сам обладатель лавки, и, несмотря на огромные стекла очков, подслеповато щурится. Что вам? По всей видимости, меня признают, а потому запинаются и спешно переходят на деловой тон. А, соседка, рад, весьма рад знакомству А уж как я рада словами не передать. Я тоже стараюсь говорить вежливо, но лицо мужчины все равно недовольно кривится, когда я вместо продолжения озвучиваю то, зачем, собственно, и пришла. У вас есть голубая глина на продажу? Да и от красной я бы не отказалась. Красную я использую довольно редко, но кто знает, что может пригодиться. Целитель прямо-таки багровеет от недовольства, но кивает и скрипуче отчитывается. «Есть и то, и другое, но товар этот не очень-то легко достать, так что цена...» «Тьфу, не очень-то легко. Да у нас за домом глины этой, бери, не хочу. Нужно будет дяде Росму написать, попросить, чтобы прислал. Сейчас же придется идти на поводу у старого скупердяя». «Сколько?» – ворчу недовольно. «Золотой за десять унций». Изрекает самодовольно и растягивает губы в примерской улыбке. «Да, серый квартал. Что с них взять?» «Несите десять голубой и две красной. Соглашаюсь нехотя, но терять время и идти на рынок нет возможности». «Из лавки выхожу с недовольной миной. Дай чему радоваться? Меня средь бела дня ограбить вздумали. И ведь не возразишь ничего, право слова». К булочнику я захожу, настроенная решительно воевать за последний медяк. Но мужчина неожиданно тепло встречает меня. «А, соседка!» – восклицает громоподобно, и огромная фигура выплывает, точнее протискивается между прилавком и стеной, чтобы оказаться рядом со мной. «Ремонт сделала?» «Одобряю, одобряю. В нашем квартале хоть теперь есть чего показать залетным ротозеям». Пошутил и сам же рассмеялся своей шутки. не знаю чего но я не смело улыбаюсь в ответ. Из этой лавки я выхожу уже с куда лучшим настроем. В руках держу большущий бумажный пакет, в недрах которого обретаются и буханка хлеба, и длинный батон с ароматной хрустящей корочкой, и пяток плюшек, щедро усыпанных сженым сахаром. Успеваю сделать пару шагов, чтобы перейти улицу к своему дому, как врезаюсь в кого-то на всем ходу. «Кристиана, прости!» Знакомый голос принимается извиняться. Тут же подхватывает увесистый пакет, и я наконец-то поднимаю голову, чтобы встретиться лицом к лицу с Тимохой. «Ничего страшного», — улыбаюсь широко и счастливо. «Я очень рада тебя видеть». Только после этого замечаю рядом с ним прекрасную нимфу, которая смотрит на меня хоть и с улыбкой, но в глазах ее таится настороженность и ревность. Куда ж без нее? Молчу. Жду, когда же парень вспомнит, что нас нужно представить друг другу. Амели, это Кристиана. Кристиана, это Амели, моя невеста. И столько гордости в его последних словах, что она и мне передается. Невеста. Киваю важно и улыбаюсь еще шире. Как же я за вас рада. Говорю вполне искренне, чем заслуживаю смягчения и чуть меньше настороженности от нимфы. Мы... Тут он спохватывается и выуживает из кармана красивый конверт, украшенный красной лентой. «Хотели бы пригласить тебя на свадьбу». Взгляд его становится лукавым, и Тимоха самодовольно добавляет. «Через две седмицы!» Восклицание «так скоро» лишь чудом оставляю при себе. Сболтни лишнего ни о каком снисхождении от прекрасной нимфы и говорить не стоит. А Тимоха мне искренне симпатичен, потому я не хочу терять его как друга. «Замечательно!» – нахожусь вовремя, а то пауза уж слишком затягивается. «Я обязательно приду!» Парень помогает донести мне сумку до калитки. С удивлением осматривает мой личный дворец, а когда они собираются уходить, Амели подходит ко мне, порывисто обнимает и шепчет «Тихо-тихо!» «Спасибо!» Об остальном умалчивает, но уж я-то знаю. Я, конечно, молодец, что не дала Тимохе натворить глупостей. Но теперь это почетная обязанность всецело ложится на плечи Амели. А я что? Я не против. Мне бы со своей жизнью разобраться. Не до советов сейчас. Дом встречает меня горячим чаем. Все же хоть он и ворчун, а добрый. И хороший. И вообще замечательный. Работа закипела. Спора, ладно и увлекательно. Приятно вернуться к тому, мечтой о чем живу слишком много лет. Несколько часов пролетают незаметно, эйфория сменяется усталостью, она сковывает и руки, и ноги, но я упрямо продолжаю трудиться. Настои настаиваются, их останется с утра лишь процедить, а вот крем сам себя не сварит, и травы сами себя не переберут, и лосьоны сами тоже не смешаются. Эх, работы еще, непочатый край. Тяжело опускаюсь на стул, подпираю рукой голову и вздыхаю. Ласка, лежавшая до этого на столе, подскакивает и начинает тереться мордой о мое лицо. «И от отчего у тебя нет рук?» – сетую горестно. «Ты бы могла помочь мне!» Ласка согласно мяукает, потом пуще прежнего заходится в неистовом мурчании, но спустя секунду настораживается, шерсть на загривке поднимается кверху, из пасти вырывается недовольное рычание, больше по статусу положенное сторожевым псам. А вслед за недовольством гад и раздается стук в дверь, и дом, не таясь, ворчит. «Принесла, нелегкая!» И не нужно мне пояснять, кто именно стоит на пороге. Вот только я совсем-совсем не уверена, что хочу его видеть. Тем не менее, приходится подниматься и идти к двери, открывать ее и... «Я принес ужин, уже ухожу». С порога заявляет Джек, чем ввергает меня, если не в шок, то очень близкое к тому состояние. «Стой! Бросаю сама, не знаю зачем. А потом удивляю себя еще больше, потому что говорю, травы перебирать умеешь?»